Пандру быстрый предводитель Троян возражает. Так не вещай, ликаонет любезный. Не будет иначе прежде, нежели мы, человека сего, В колеснице, противостав, неизведаем изведаем оба оружием нашим. Шествуй ко мне, взойди на мою колесницу, Увидишь, троса коней каковы, Несказанные искусные полем, Быстро летать и туда, и сюда, и в погоне, и в бегстве. Граду и нас унесут они бурные, Если бы снова славу Зев здоровал Диамеду Тедееву сыну. Шествуй, любезный, и бич, и блестящие конские вожжи В руки примиты, а я с колесницы сойду, чтоб сразиться. Или врага принимай ты, а я забочусь конями. Но ему возражает Блистательный сын Ликаонов. Сам удержит и бразды, и правь своими конями. притча они под возницей, привычным помчат колесницу, ежели мы побежим пред могучим Тедеевым сыном. Или они, оробевшие, замнуться из бранного поля, нас понесут неохотно, знакомого крика не слыша. Тою порою нагрянет на нас диаметр дерзновенный, нас обоих умертвит и похитит коней знаменитых. Ты, анхизит, удержи бразды, управляй конями. Я же его, налетевшего, пикаю острую встречу. Так сговоряся, и оба в блистательной став колесницы вскачь на Тидеева сына пустили коней быстроногих. Их усмотревшись, Фенел, знаменитый сын Капанеев, к сыну Тидее немедля крылатую речь устремляет. Храбрый Тедит, Диамет, о друг драгоценнейший сердцу! Вижу могучих мужей, налетающих биться с тобою. Мощь обоих неизмерима, первый стрелец знаменитый Пандер, гордящийся быть Ликаона Ликийского сыном. Тот же Троянец Ценей, добродушного мужа Анхиза, сын, нарицающий матерью Зевсову дочь Фродиту. Стань в колесницу и вспять мы уклонимся. Так не свирепствуй между передних, бросаясь, До жизни своей не погубишь. Грозно взглянув на него, отвечал Диамет нестрашимый. «Смолкни! О бегстве ни слова, к нему ты меня не преклонишь. Нет, не в породе моей, чтобы вспять отступать из сражений». Или, рабея, скрываться. Крепка у меня еще сила. Мне даже ленность всходить в колесницу. Но так, как ты видишь, пеш против них я иду. Трепетать не велит мне Афина. Их в колеснице обратно не вынесут быстрые кони. Оба от нас не уйдут. Хоть один и укрылся бы ныне. Молвлю тебе я иное, а ты сохрани то на сердце. Ежели мне тритогение мудрое славу дарует Их обоих поразить, Быстроногих ты собственных коней здесь удержи, Затянувши бразды за скобу колесницы. Сам не забудь капонит на Энеевых коней, Ты бросься и гони от троян К ополчениям храбрых данаев. Кони сии от породы, из кои кранит громовержец, Тросу ценою за сына, за юного, дал Ганимеда. кони сии превосходнее всех под Авророй и Солнцем. Сейта породы себе у царя Лаомеда тайно добыл Анхис властелин, из своих кобылиц подославший. Шесть у Анхиза в дому родилось породы сей коней. Он, четырех удержав при себе, воспитал их у ясли. Двух же Энею отдал разносящих в сражениях ужас. Если сих коней похитим, стяжаем великую славу.